Глава 9 Период Эдо. Император Го Мидзуно страдалец на престоле. Изначально Иоясу покровительствовал принцу Котухиту, но не от чистого сердца, а только для того, чтобы вбить клин между отцом и сыном. На момент становления сюгуната его основателю нужно было максимально обезопасить себя от происков императорского двора. После того, как основы сюгуната окрепли, и Аясу совершенно перестал считаться с императором и нуждами его двора. В 1615 году были обнародованы законы для императорских и придворных чиновников, регулировавшие отношения Сёгуната-Токугава с императорской семьей и двором. В этом законе было сказано, что император должен посвящать себя ученым и поэтическим занятиям, иначе говоря, в политику императору встревать запрещалось. Также закон регламентировал присвоение придворных званий, продвижение придворных чиновников по службе и прочие важные моменты, ранее входившие в компетенцию императора. Подавалось все это как действия, направленные на укрепление престижа императорского дома. Оцените этот тонкий цинизм. В Бакуфу делами императорского двора занимались два ведомства. Одно отвечало за порядок в столице, иначе говоря, присматривала за тем, чтобы царственные узники и их приближенные никуда не отлучались и не поддерживали отношений с кем-то по своей инициативе. А другое руководило действиями императора и его двора. Отныне императоры превратились в марионета к Бакуфу. Своевольничать было себе дороже, поскольку Бакуфу занималась выделением средств на содержание императорского двора и в случае какого-либо недовольства начинала экономить. Для того, чтобы подсластить эту горькую пилюлю, Иясу отдал в жены императору го дочь своего третьего сына и преемника Хидетады по имени Кадзуко. Кадзуко стала первой императрицей из самурайского рода после Токуко, дочери Тайры Но Она родила го дочь Окико, которая наследовала отцу как императрица Моисео. Хидетада, ставший сюгуном еще при жизни отца, но начавший править самостоятельно только после его смерти, наступивший в июне 1616 года, продолжил политику ущемления интересов императорского двора. Можно только посочувствовать императору Гомедзуно, который жил в постоянном ожидании новых репрессий. Императору доставалось даже за связи с фаворитками, ведь Хидетада официально приходился ему тестем. После скандала, вызванного продолжительным романом между императором и придворной дамой Йоцуцудзи Но Йоцуко, Го попытался было отречься от престола, но Сюгун ему этого не разрешил. Самый болезненный удар по престижу императора Го Ноо был нанесен в 1627 году, когда Сюгун Хидетада заявил о том, что все назначения, сделанные императором в предыдущие 10 лет, аннулируются, поскольку они не были согласованы с Бакуфу. Эта история получила название «Инцидента пурпурных одежд», так как основные претензии касались рескриптов, повышавших буддийских монахов Даранга, которому соответствует почетные пурпурные одеяния Кашая. Хорошее блюдо немыслимо без приправы. Приправой к инциденту пурпурных одежд послужила посылка на императорскую аудиенцию Касуга Нуцубоне, кормилицы сына Сюгуна, ведавшей женской половиной Сюгунского дворца. Применительно к нынешним реалиям Цубоны была кем-то вроде экономки и, разумеется, не имела никакого придворного ранга или титула. Можно представить, как император Го Мидзуно заламывает руки и трагически восклицает, «Да коли это будет продолжаться? Где предел моим страданиям? Какие еще унижения уготовил мне злокозненный негодяй Хидетада? Да сожрут они его! Все!» Отрекаюсь, терпению моему настал конец. Они, злобные обитатели преисподней, охотно питающиеся человеческим мясом. Впрочем, под настроение они могут и помогать человеку. В конце декабря 1629 года император Гоамидзу отрекся от престола в пользу своей шестилетней дочери Окико. Дерзость отречения, на которое не было получено дозволение Сюгуно Хидетады, отчасти смягчилась тем, что престол достался Сюгунской внучке. Бедная девочка стала заложницей судьбы по причине родства с домом Токугава, Отец, ставший после отречения Дайдзё Тенно запретил ей выходить замуж, а в 1643 году заставил отречься в пользу младшего единокровного брата, принца Цугухито, известного как император Го Комио. После отречения императрица Моисю приняла постриг и окончила свои дни в монастыре. Сам Го Мидзуно, бывший довольно рьяным приверженцем буддизма, в 1651 году тоже постригся в монахе, но от мирских дел не отрешился и продолжал участвовать в них в течение правления троих своих сыновей императоров — Го Госая и Рейгена. Умер он почтенным в 85-летнем возрасте в сентябре 1680 года. Император Го вошел в историю не только как долгожитель и безвинный страдалец, но и как великий охотник до любовных утех. Согласно свидетельствам современников, жены-фаворита к императору не хватало, и нередко он инкогнито посещал столичные публичные дома. А шестнадцатый сын Сатохито, ставший впоследствии императором Рейгеном, родился у Гоми Цзуно на четвертом году его монашества. «Пока живешь, радуйся жизни», — говорят японцы. И Гоми Цзуноо истово соблюдал этот завет. Возможно, поэтому он и дожил до 85 лет, несмотря на все перенесенные страдания и обиды. Император Хигасияма, друг Сигуната Прежде чем начинать рассказ о императоре Хигасияме, которому удавалось поддерживать дружеские отношения с Сигунатом Токугава, нужно сказать еще кое-что о порядках, царивших в третьем Сигунате. Во избежание смуты повторения случившегося с домом Ода после смерти Набунаги, Иаясу установил четкий порядок наследования сюгунской должности, который основывался на приоритете старших сыновей – Даймё, В данном случае вассалы относятся к старшему сыну с особым уважением, писал Ииясу в одном из писем. Младшие сыновья это слуги старшего, связанные с ним родственными узами. Раздоры возникают в том случае, если второй сын пользуется большим влиянием, чем его старший брат. Также был четко определен перечень родственных домов, представители которых могли претендовать на должность Сугуна в случае отсутствия наследников в основной ветви. В случае неповиновения сюгуны не церемонились с братьями, лишали владений, ссылали, а то и принуждали к самоубийству. Суровые порядки царившие в доме Токугава обеспечивали поддержание сюгунской власти двояким образом. С одной стороны, они не давали разгореться пламени, межродственных раздоров, а с другой показывали окружающим, в первую очередь императорскому двору и местным правителям, что с домом Токугава шутки плохи. Даймё, вдобавок ко всему, Разделили на три категории. Давние союзники дома Токугава назывались исконными даймё, фудай даймё. Те, кто запятнал себя враждой, назывались посторонними даймё, тотзама даймё. На протяжении длительного времени всячески ущемлялись в правах, а родственники дома Токугава относились к даймё камона, камон даймё, и имели над остальными некоторые преимущества, но при этом не назначались на высокие должности, чтобы у них вдруг не возникло желания захватить власть. Примечательно, что система заложничества, согласно которой даймё были обязаны жить в Эдо, а при отлучках оставлять в качестве заложников свои семьи, очень скоро распространилась на все категории даймё, хотя изначально касалась только посторонних. Как говорится, доверять доверяй, а меч под рукой держи. Положение императоров во время третьего сюгуната было не настолько плачевным, как при последних сюгунах из дома Осикаго, при которых в Киото и во всем государстве царил хаос. Но если сёгуны Асикага в лучшие времена считались императорским двором и пытались изображать хотя бы видимость сотрудничества, то для сюгуната Токугава император был досадной помехой, которую невозможно устранить, так что ни о каком сотрудничестве не могло быть и речи. Соответствующим было и отношение. Расходы на содержание императорского двора утверждал сюгун, сокращая их при малейшем недовольстве. В кормлении двору выделялись малоурожайные земли, А братьев наследных принцев ради большего ослабления двора принуждали к пострижению в монахи, иначе говоря, изолировали в монастырях. Императору требовались большие дипломатические способности для того, чтобы в подобных условиях наладить хорошие отношения с Сюгунатом. Принц Асахито, провозглашенный в 1682 году наследником престола, стал первым, кого после трехвекового перерыва удостоили древнего титула Котайси, великого сына императора. Императорский двор пытался подчеркнуть свое тускнеющее величие, возрождая древние традиции. Когда Асахито шел 12-й год, он получил престол от своего отца, императора Рейгена, ставшего Дайдзю Тенну. Рейген тоже старался жить в ладу с правительством, и именно с него началось возрождение древних традиций, самой значимой из которых стал обряд Дайдзю Сай – жертвование богам рисовых зерен в качестве благодарности за неспосланный урожай. Без хороших отношений с Сюгуном возрождать традиции было бы невозможно, поскольку совершение любого обряда требовало определенных расходов, а императорский двор содержался примерно на уровне даймё средней руки. Не впроголодь, если, конечно, Сюгун не гневался, но и без роскоши. Если пересчитать на рис, то благодаря стараниям императора Фрейгена и Хигасиамы, такое имя получила Сахито, Ежегодный доход императорского двора, определяемый, как уже было сказано Сёгуном, возрос с 10 коку кокуриса до 30 Цифры говорят сами за себя. Коку. Традиционно японская мера объема, примерно равная 180 литрам. Один кокуриса весит около 150 кг, что соответствует среднему количеству, необходимому в год одному взрослому человеку. Традиционно размеры жалования и налогов доходность поместий и прочие показатели подобного рода выражались в коку. Учитывался необработанный рис. Собственно, обращение императорского дома к своим корням было выгодно сюгуном. Во-первых, лучше пусть император совершает обряды, нежели лезет в политику. А во-вторых, все торжественные церемонии непременно сопровождались какими-либо реверансами в адрес сюгуна, способствовали росту его величия. Надо сказать, что при всей гладкости отношений между Бакуфу и императорским двором определенные трения всегда имели место, в том числе и в правлении императора Рейгена и при императоре Хигасияме. Чаще всего недовольство Бакуфу вызывала кадровая политика двора или же попытка вмешательства в государственные дела, которые традиционно считались прерогативой императора. 23-летнее правление императора Хигасиямы, который занимал престол с 1687 года, По 1709 год осложнялась борьбой за власть с экс-императором Рейгеном, который, несмотря на пострижение в монахи, стремился держать все дела двора под своим контролем. В отношениях с отцом Хигасияма проявлял ту же дипломатичность, что и в отношениях с Бакуфу, старался добиться своего не обострее отношений. Как известно, там, где глупец ищет ссоры, умный всегда сможет договориться. С установлением Сюгуната Токугава дипломатичность стала ключевым необходимым качеством для императоров, которые не могли надеяться на появление нового ода Бунаги. Продолжая дело, начатое его отцом, император Хигасияма старался заложить основы благополучия императорского двора, выстроить гармоничные отношения с Сюгунатом. Гармония в данном случае означала получение максимальных выгод при максимальном же сохранении достоинства. В правлении Хигасиямы, а именно в январе 1703 года, произошел инцидент, вошедший в историю Японии как пример самоотверженной верности долгу. Ее участники, 47 Ронинов, известны всему миру по многочисленным экранизациям, а также благодаря широкой представленности в японской живописи и литературе. Ронином назывался самурай, не имевшийся зерена. Дело было так. Никий Йосинака, принадлежащий к знатному дому Кира, который состоял в родстве с домом Осикаго, был церемониймейстером Кока при пятом Сюгуне Цунайоси. В 1701 году Йосинаке поручили наставничество над Дайме Асану но Наканори, который занимал почетную придворную должность Такума Ноками, чиновник, ответственный за строительство. Йосинака должен был подготовить Наканори к приему императорского посла. С наступлением Нового года, Сюгун отправлял подарки императору и получал от него ответные дары, которые и должен был принять каноре с соблюдением всех положенных церемоний. 60-летний относился к 34-летнему и стоявшему ниже в иерархии наканори без какого-либо уважения. Он потребовал взятку за свою науку. А когда наканори отказался приносить дары, начал всячески его третировать и оскорблять. 14 марта 1701 года, доведенный до отчаяния, Наканори набросился на Юсинаку с мечом. Юсинак отделался испугом и парой царапин на лбу, благодаря тому, что меч Наканори застрял в деревянной колонии, поддерживавшей потолок. В пылу гнева Наканори допустил большую ошибку, обнажив меч в пределах Сюгунского дворца, поскольку за это карали смертью. Ему следовало свести счеты с Юсинакой где-нибудь в Эдо, и тогда это выглядело бы как личное дело двух самураев. Йосинако же не обнажил меча, поэтому к нему не было претензий, а вот Наканори принудили совершить сепуку вечером того же дня. Перед тем, как уйти из жизни, Наканори сочинил трогательное «Дзисей». «Дзисей» — предсмертное стихотворение, важная часть предсмертного ритуала самураев. «Цветы опадают, когда дует весенний ветер. С жизнью я еще легче прощаюсь, но почему?» Владения дома Асано были конфискованы Сюгуном. После гибели на Каноре его самураи стали Ронинами. 47 наиболее верных Ронинов решили отомстить за гибель своего Сюзерена. Задача была сложной, поскольку Юсинака жил в самом центре Эдо, близ Сюгунского дворца, и дом представлял собой настоящую крепость, охраняемую множеством вассалов и слуг. Подстерегать Юсинаку возле дома было бесперспективно. На толпу самураев сразу же обратят внимание столичные блюстители порядка, к тому же Йосинака передвигался по Эдо в сопровождении многочисленной свиты. Действовать следовало тонко, по тщательно разработанному плану. Для того, чтобы усыпить бдительность Йосинаки, Ронины разъехались по стране, а оставшийся в столице их предводитель Оишино Йосио пьянствовал на показ, давая понять всем, что бывшие самураи дома Асана не собираются мстить за гибель своего господина. Те же Ронины, которые покинули столицу, готовились к мести. У каждого была своя задача, и каждый был готов на любые жертвы для того, чтобы решить ее. Например, жениться на дочери подрядчика, строившего дом Йосинаки ради того, чтобы добыть план дома. С формальной точки зрения, Наконори получил заслуженное наказание, поскольку нарушил принятые правила, да вдобавок напал на человека более высокого ранга и своего наставника. Но во всех ситуациях нужно принимать во внимание причины содеянного. Нападение на Коноре было спровоцировано недостойным поведением Юсинаки, который не раз оскорблял его на людях. По справедливости Юсинаки полагалось такое же наказание, как и на Коноре. 47 верных Ронинов собирались восстановить попраную справедливость. Именно так нужно понимать их месть, свершившуюся 30 января 1703 года. Примечательно, что перед нападением на дом Юсинаки, Ронины Мстители отправили послание жителям соседних домов в которых просили их не беспокоиться и обещали не причинять им вреда. Тщательно спланированное нападение увенчалось успехом. Схваченному Сенаки предложили для ухода из жизни меч, которым Пуку на Наканори, но он отказался. И тогда Йосио отсек ему голову, которая была торжественно возложена к могиле на Коноре. Исполнив свой долг, Ронины сдались властям, которые оказались в сложной ситуации. С одной стороны, Ронины нарушили закон Цюгуната, запрещавший месть, а с другой — продемонстрировали похвальную верность самурайскому долгу. В конце концов, вместо позорной казни им было разрешено умереть достойно посредством Сэппуку. Лишь один, самый младший, которому шел 16-й год, был помилован. Слава 47 ронинов настолько велика, что на вопрос, когда правил император Хигасияма, в Японии можно получить ответ, в то время, когда жили 47 верных вассалов. В мае 1704 года Хигасияма заявил в «Кругу родных» о том, что намерен отречься от престола, но Бакуфу разрешила ему сделать это лишь пятью годами позже. Приемником Хигасиямы стал его пятый сын, принц Юсихито, известный как император Накамикадо. С его именем связан один любопытный исторический анекдот. В 1729 году, когда Накамикадо сидел на престоле, по приказу Сюгуна Йосимуне, в до был доставлен из Вьетнама слон, которого пожелал увидеть император. Формально представление слона ко двору являлось высочайшей аудиенцией, право на которую имели лишь обладатели высоких титулов и рангов. Пришлось пожаловать слону титул белоснежного слона и чиновничий ранг четвертого класса. По скриптам. Представление о императоре Хигасиями было бы неполным без характеристики его соправителя Цунайоси, пятого сюгуна из династии Токугава, известного под прозвищем Собачий сюгун. Впрочем, определение «эксцентричный тиран» было бы более точным. Цунайоси был третьим сыном Сюгуна Иэмицу, и, мягко говоря, не пользовался доверием отца по причине своей несдержанности. Для того, чтобы обезопасить старших сыновей от происков и Иэмицу велел ему заняться изучением наук, а не военного дела. Однако эта предосторожность не сработала. И э на старший сын и преемник Иэмицу, не оставил после себя наследника, и потому в 1680 году сёгуном был избран Цунайоси. К животным Цунайоси относился гораздо лучше, чем к людям. В 1687 году он издал свой знаменитый указ о запрете лишения жизни живых существ, из-за которого его и прозвали собачьим сёгуном. Запрет распространился на всю живность, включая рыб и черепах, что привело всю японскую нацию к вегетарианскому питанию. Ладно бы только это, как говорится, был бы рис на столе, но гораздо большее неудобства подданным доставляли бродячие собаки, расплодившиеся сверх всякой меры. Сюгун создавал для них приюты по всей стране. На собак запрещалось кричать и вообще обращаться с ними невежливо, если собаки травили посевы, то их следовало уважительно просить уйти прочь. А если собака нападала на человека, то человек мог только уворачиваться или убегать, не более того, ведь проявление неуважения к собакам каралось смертной казнью. Примечательно, что при этом сам Сюгун при себе и вообще в своем дворце собак не держал. Его любовь к собакам объяснялась то ли приверженностью к нормам буддийской морали, то ли суеверными мотивами. Можно представить, насколько сложно было находить общий язык с таким человеком. Императрица Го Сакурамати, последняя женщина на престоле. Принцесса Тосико, по титулу известная как «Принцесса Ака, на сегодняшний день является последней женщиной, занимавшей японский императорский престол. Тосико была второй дочерью императора Сакурамати, восседавшего на престоле с 1735 по 1747 год. Этот император прославился своей приверженностью к древним обрядам в литературе и живописи, ввиду чего его часто сравнивали с принцем Сётоку и даже считали, что принц возродился в теле Сакурамати. Большая часть пребывания императора на престоле пришлась на время правления Юсимуны, восьмого Сёгуна из династии Токугава, который по своим талантам правителя не уступал самому Токугава, но и Ясу. Юсимуна проводил реформы, направленные на укрепление финансовой системы государства и всячески стимулировал увеличение посевов риса, за что его прозвали рисовым сюгуном. В быту он был скромен, как и подобало настоящему самураю, всяческие церемонии находил бесполезными, но не мешал императорскому двору жить по своим правилам до тех пор, пока императоры не мешали ему управлять государством и не сильно экономил на содержании двора, так что жизнь императора Сакурамати была спокойной и относительно беззаботной. В июне 1747 года Сакурамати — передал престол своему шестилетнему сыну Тохито, известному как император Момодзоно. Император Момодзоно умер в 1762 году, когда его сыну и наследнику Хидэхито было 4 года. Во избежание осложнений, которыми могло сопровождаться воцарение малолетнего Хидэхито, Момодзоно предпочел передать престол своей 22-летней старшей сестре, единокровной, которая получила имя Го Сакурамати. Опасения Момодзону были обусловлены ухудшением отношений между ним и сюгунским правительством в результате инцидента, произошедшего в 1754 году в княжестве Сацума. Сюгун Иосига, сын и преемник рисового сюгуна Йосимуне, сильно недолюбливал местного даймё Симадзу-но-Сигетоси и потому навязал ему строительство речной дамбы, которое легло тяжелым бременем на плечи сацумцев. Из-за надуманных придирок Дамба трижды разрушалась по приказу Сюгуната на стадии завершения строительства. Вдобавок ко всему, строительство сопровождалось вспышкой дизентерии, унесшей жизни 33 сацумских самураев. В знак протеста против произвола властей 52 самурая, в том числе и ответственные за строительство Хирата Ноюкея, совершили сыпуку. Император имел неосторожность выступить в поддержку сацумцев, а Сюгунскому правительству, разумеется, это не понравилось. Передавая престол сестре, Мамудзону совершал условный ход конем, позволявший его сыну сохранить право на престол, иначе Бакуфу могло придраться к тому, что император слишком уж мал возрастом, и поставить вместо него представителя другой ветви императорского дома. Есть сведения относительно того, что Сацумский инцидент мог дать толчок к восстановлению прямого императорского правления. Заговорщики намеревались устранить Сугуна и его ближайших помощников, а затем спровоцировать раздор между двумя младшими братьями Иосига. Таким образом, Дом Токугава продемонстрировал бы свою неспособность управлять страной, и это тяжкое бремя пришлось бы взять на себя императору. Но не сбылось. Императрица Госа Курамати честно исполнила свою миссию. В конце 1769 года она отреклась от престола в пользу племянника, Который стал императором Го а сама в качестве «дай тэнно, занялась углубленным изучением китайского классического наследия и литературной деятельностью. Она дожила до 74-летнего возраста и оставила потомкам весьма обстоятельные дневники и сборник стихотворений и очерков, посвященный событиям, происходившим в императорском дворце. Императорский двор в период Сюгуната Токугава Только при первых трех сюгунах из династии Токугава финансовые дела шли более-менее хорошо, и доходы преобладали над расходами. Затем ситуация изменилась, и средств стало не хватать, приходилось повышать налоги и снижать содержание благородных металлов в монетах. Если третий сюгун Мицу оставил после себя казну с шестью миллионами рё золотом, то его сын Иэцуна оставил своему преемнику всего один миллион рё. Рё? Японская денежная единица, имевшая хождение в 1601-1868 годах, а также мера веса, примерно равная 16,5 граммам. Реформы, проведенные Сёгуном Йосимуне, улучшили финансовое положение страны, но не решили всех проблем. Сакоку, политика жестокой самоизоляции Японию, которую Йосимуне ввел на фоне своих реформ, Обеспечивала политическую стабильность, но лишалось угунское правительство доходов от иностранной торговли, так что приходилось рассчитывать только на собственные силы и ресурсы. Сококу дословно переводится как «страна на цепи». Два раза в год разрешался заход голландских и китайских судов в порт Нагасаки. Голландцы-протестанты получили такую привилегию за полный отказ от распространения христианства в Японии и помощь в подавлении восстания крестьян-католиков в княжестве Симабара. 1637-1638 годы. Ставка делалась не на увеличение производства, а на ограничение потребления, Благосамурайский моральный кодекс Бусидо считал скромность и неприхотливость в быту одними из главных достоинств человека с оружием. Слово «буси», означающее «человек с оружием», использовалось ранее слово «самурай». Бусидо переводится как «путь буси». Носить оружие имели право только самураи. Крестьянин, взявший в руки меч, рисковал лишиться жизни. Этот запрет и стимулировал развитие боевых искусств, в которых оружием служили руки и ноги, а также использовались такие, дозволенные не самураем орудия, как палки или нунтяку. Владительные даймё жили примерно так же, как и их самураи, несмотря на огромную разницу в статусе. Сюгуны подавали пример своим подданным, Носили одежды из простых тканей, не проводили пышных церемоний, а на столах у всех доминировали рис и овощи, а не какие-то изысканные деликатесы. Если вся страна живет скромно, то и императорскому двору не к лицу роскошь. Придерживаясь этого правила, сюгунны всячески старались сэкономить на содержании двора. Императорам приходилось зарабатывать переписыванием книг, одежды носили до тех пор, пока не начинали исклевать, Пиршества, устраиваемые в предписанных традициями случаях, напоминали монастырские обеды. Рацион буддийских монахов скромен не только по своему составу, но и по количеству. Регламентация всех сфер жизни японцев в период сёгуната токугава достигла своего пика. Все регулировалось традициями и указами Сюгунов. Основная деятельность была сосредоточена в Эдо, а Киото словно бы пребывал во сне, и казалось, что этот сон будет длиться вечно, ведь Сёгуны правили страной с 1192 года. Небольшие перерывы не в счет. Простым японцам было безразлично, кто правит страной, сёгун или император, ведь принципы правления и передачи власти были одинаковыми. Для самураев власть сёгуна была предпочтительнее императорской власти, поскольку именно в период Эдо самураи стали высшим сословием в Японии. Что же касается крупных феодалов дайме? то их положение в сюгунате Тукугава было незавидным. Изначально политика Сюгунов была направлена на уменьшение влияния даймё и законодательное ограничение их полномочий, вплоть до необходимости и спрашивания у Сюгуна разрешений на заключение брака и любом строительстве на своей территории. Никакого самодурства в подобных запретах не было. Контроль над брачными союзами позволял Сугунам избегать возникновения нежелательных для них альянсов, а контроль над строительством не позволял Дайме возводить укрепления. Перераспределение феодов и необходимость постоянного проживания в столице сильно ударяли по финансовым возможностям Дайме. Пожалуй, нужно уточнить, что система заложничества принесла сюгунам двойную выгоду, предоставляла заложников и разоряла Дайме. Поездки в свои владения и обратно обходились дорого, ведь даймё сопровождала большая свита. Транспортировка провизии в столицу тоже влетала в копеечку, Кроме того, по прибытии в Эдо, а также по каким-то торжественным случаям, приходилось делать сюгунам дорогостоящие подарки. А еще было нужно демонстрировать свою состоятельность перед другими даймё. Сюгуны могли жить скромно и требовать того же от своих самураев, но даймё они нисколько не ограничивали в роскоши. Пусть уж лучше тратятся на дорогие одежды, чем на содержание большого войска. Кстати говоря, строительство и ремонт зданий в Эдо в основном проводилось на средства даймё. К середине XVII века даймё перестали представлять для Сыгунов опасность, а в дальнейшем их положение продолжало ухудшаться. Но не будем забывать о том, что именно даймё были главной опорой императорского престола. Ослабление даймё лишало императорский двор последних остатков влияния. Со второй половины XVIII века начинается упадок сегуната Токугава. Задержки с выплатой жалования стали регулярными, Само жалование рисовой пайки сокращалось для того, чтобы свести концы с концами. Самураи были вынуждены занимать деньги у ростовщиков. Даймё тоже обращались к ростовщикам, сужались деньги и императорскому двору, так что и со временем ростовщики, точнее, занимавшиеся ростовщичеством торговцы, стали второй по влиятельности силой в японском обществе. Первое место занимали не сёгуны, как можно подумать, а высшие государственные сановники. Начиная с девятого сюгуна Иесига, который носил этот титул с 1745 по 1760 год, сюгунская власть становится номинальной, и к управлению страной приходят члены роддзю, совета старейшин при сюгуне, обычно состоявшим из шести человек. Так, например, при Иесиге, человеке больному и неспособным к правлению, на первый план выдвинулся его секретарь Окано Тодомицу. Если бы события развивались бы несколько иным образом, то на смену Сюгунату Токугавы вполне мог бы прийти какой-нибудь другой Сюгунат. Император Кокаку Принц Мурохито родился шестым по счету сыном в семье принца Кан-Ин, приходившегося внуком императору Хигасиями через его сына принца Наухито. Шансов на занятие престола у Мурохито было ровно столько же, как на превращение Ваиста но проведение умеет удивлять и не перестает этого делать. У болезненного императора Гомо Модзону, которому была суждена недолгая жизнь, имелась только одна дочь, Йосику. Поэтому в конце 1779 года, когда император Гомо Модзону находился в критическом состоянии, придворные организовали усыновление им десятилетнего летнего Морохито, получившего после этого имя Томохито, который унаследовал престол и стал известен как император Кокаку. Йосико он взял в жены. Собственно, из-за того, что придворная верхушка хотела сделать Йосико императрицей, принц Мурохито обошел других кандидатов на престол, старших по возрасту и уже женатых. Бывает так, что человек надеется стать императором, а вместо этого принимает постриг. А в данном случае вышло наоборот. Принц готовился стать монахом, а стал императором. И, надо сказать, довольно неплохим императором, уделявшим время не только занятиям литературой, но и государственным делам. Кокаку посчастливилось благополучно пережить разрушительный киотский пожар 1788 года, в ходе которого полностью сгорел императорский дворец. Благодаря умению императора выстраивать хорошие отношения с югунским правительством и лично с главой правительства Мацудайра Саданобу, дворец был частично отстроен уже в следующем году. Впрочем, Саданобу, проводивший масштабные реформы, вошедшие в историю под названием Реформ годов концей, тоже нуждался в поддержке императорского двора. «Канцей» в переводе «Благосклонное правление», девиз правления императора Кокаку, использовавшийся с 1789 по 1801 год. Сгоревший дворец был не самым тяжелым испытанием для императора Кокеку, ведь на его правление пришелся «Великий голод годов темей начавшийся в 1782 году и продолжавшийся до 1788 года. В переводе Рассвет девиз правления императора Кокаку, использовавшийся с 1781 по 1789 год. Начало голоду положило устойчивое похолодание, сопровождавшееся выбросом вулканического пепла в результате извержений вулканов Иваки и Асама. Кроме природных факторов, сыграл свою роль и человеческий, упомянутый ранее временщик Окано Тадамицу проводил непродуманную экономическую политику, всячески стимулируя выращивание риса, налоги с которого приносили большой доход. Рис. Это дело хорошее. Урожайность риса весьма высока, но эта культура не обладает выраженной устойчивостью к плохим погодным условиям, в отличие от того же проса. Кроме того, постоянные повышения налогов, проводимые Тадамитсу, выгребали из-за кромов последние, лишая крестьян запасов на черный день. Короче говоря, все обстоятельства сложились самым неблагоприятным образом. Вдобавок, местные чиновники, вместо того, чтобы бить тревогу и просить помощи, при первых же признаках голода на первых порах скрывали информацию о нехватке продовольствия от правительства, опасаясь обвинений в неправильном управлении. При сравнении данных переписей населения за разные годы становится ясно, что великий голод годов Т.М. и вспышки болезней, которыми он сопровождался, унесли более 900 тысяч жизней. Бедствия. Особенно масштабные традиционно расцениваются как неблаговоление небес. И в подобных ситуациях возрастает роль посредников между людьми и богами, возрастает значение влияния императора. Император Кокэку всячески демонстрировал солидарность с Бакуфу и не пытался раскачивать ситуацию в свою пользу, хотя в принципе мог это сделать, ведь в случившемся обвинялись угунское правительство. Однако для переворота требуется не только благоприятная обстановка, но и надежная опора, а император мог опираться только на собственный двор, абсолютно бесполезный в военном отношении. Другим испытанием, во время которого Бакуфу пришлась кстати императорская поддержка, стал инцидент с пленением русского капитана Василия Головнина с двумя офицерами и четырьмя матросами. Над Японией нависла угроза войны с Россией, к которой, надо признать честно, японцы совершенно не были готовы. Вообще-то корабль «Головнина» занимался сугубо мирными гидрографическими исследованиями Курильских островов. Но после случившегося в 1806-1807 годах нападение судов российско-американской компании на японские поселения на Сахалине и Итурупе, любое российское судно воспринималось японцами в качестве агрессора. В конце XVIII века возникла проблема снабжения населения Тихоокеанских владений Российской империи продовольствием и прочими товарами первой необходимости, доставка которых из европейской части империи обходилась весьма дорого и занимала много времени. В 1792 году в Японию было отправлено Первое русское посольство во главе с поручиком Лаксманом, целью которого было добиться открытия для торговли с Россией одного из японских портов. Лаксману удалось добиться определенных успехов, но доброе начало не имело хорошего конца, потому что российское правительство в то время больше интересовали европейские, нежели азиатские дела. Второе посольство в Японию было отправлено лишь в 1804 году. Возглавлявший его камергер Рязанов, тот самый главный герой известной рок Юнона и Авось, получил от японского правительства отказ на предложение установить отношения с Россией и был этим крайне недоволен. Посол Рязанов, уполномоченный заключить торговый союз с Японией, должен был также еще приобрести остров Сахалин, независимый ни от китайцев, ни от японцев. Вел он себя крайне бестактно, — писал Чехов в острове Сахалине. Если верить Крузенштерну, то Рязанову на аудиенции было отказано даже в стуле, не позволили ему иметь при себе шпагу, и в рассуждении нетерпимости он был даже без обуви. И это — посол, русский вельможа. Кажется, трудно меньше проявить достоинство. Потерпевший полную фиаско, Рязанов захотел мстить японцам. Он приказал морскому офицеру Хвостову попугать сахалинских японцев, и приказ этот был отдан не совсем в обычном порядке, как-то криво, в запечатанном конверте, с непременным условием вскрыть и прочитать лишь по прибытии на место. Вообще во всей этой сахалинской истории японцы — люди ловкие, подвижные и хитрые, вели себя как-то нерешительно и вяло, что можно объяснить только тем, что у них было так же мало уверенности в своем праве, как и у русских. В 1806 и 1807 годах Брик Юнона и Тендер Авось под командованием лейтенанта Хвостова и Мичмана Давыдова совершили серию нападений на японские поселения на островах Сахалин и Итуруп. Целью этой устрашающей акции было принуждение японского правительства к установлению торговых и дипломатических отношений с Российской империей, но на деле эффект получился обратным. Как гласит старая японская мудрость, чем сильнее давить на лезвие меча, тем глубже будет порез. С японцами можно договариваться, но давить на них бесполезно. Самым важным по своим последствиям фактам в истории первых отношений России с Японией необходимо считать, конечно, экспедиции лейтенанта Хвостова и Мичмана Давыдова против северных японских островов, писал известный японовед Познеев. Память о них — изгладившаяся в России, живо сохраняется до сего времени в Японии, факт с которым нам необходимо самым тщательным образом считаться, когда мы рассуждаем о психологии отношений японцев к русским. В дореволюционный период действия Хвостова и Давыдова осуждались как проявление пиратской вольницы, идущей вразрез с официальной политикой российского правительства. Однако историки советского периода считали их проявлением патриотизма. Отставляя субъективные оценки в сторону, можно сказать лишь одно. Никакой пользы от того, что сделали лейтенант Хвостов и Мичман Данилов, российской стороне не было. Как говорится, семь раз отмерь, то есть подумай. А потом уже режь. Благодаря стараниям русского капитан-лейтенанта Петра Рикорда и японского торговца Токадая Нокахея, российские моряки были освобождены из плена. Но до того, как это случилось, политические отношения между Россией и Японией были напряжены до предела. В столь сложной ситуации сюгунскому правительству, продолжавшему твердо придерживаться самоизоляционистской политики Сококу, была важна поддержка императорского двора и лично императора Кокаку, ведь отказ от Сококу означал бы для дома Токугава потерю лица. Будучи всесторонне образованным человеком, император Кокаку писал стихи и музыку. Интересовался историей и философией, а также намеревался хотя и безуспешно возродить императорский университет Дайгакурё, деятельности которого положил конец пожар, случившийся в мае 1177 года, когда на престоле сидел император Такакура. Большое внимание император уделял возвращению старинных ритуалов, которых было так много, что каждому из правителей доставалась своя порция возрождаемого. У японцев есть определение, человек на своем месте, и император Кокаку полностью под него подходил. В мае 1817 года император Кокаку передал престол своему четвертому сыну принцу Аяхито, известному как император Нинко, а сам принял титул Дайдзё и полностью отошел от политики, посвятив все свое время исследованиями, касавшимися дворцовых церемоний. На протяжении двух веков до отречения предпоследнего императора Акихито Ни один из японских правителей не получал титула «Дайдзё Тенну». Казалось, что времена императоров-отшельников ушли в прошлое, но для Акихито титул был восстановлен, возвращен из небытия с оговоркой, что сделано это в виде исключения. Но история знает множество примеров того, как исключения становились правилами. Поживем-увидим. Собственно, в прижизненном отречении от престола в пользу наследника нет ничего плохого. Так обеспечивается стабильная преемственность императорской власти, А молодые правители ограждаются, насколько это возможно, от влияния посторонних лиц. Император Кокаку скончался в декабре 1840 года, не дожив немного до своего 70-летия. По продолжительности пребывания на престоле он занимает третье место после императора Хирохито, правившего с 1926 по 1989 год, и его деда, императора Мейдзи правившего с 1867 до 1912 года. Мэйдзи, к слову, будь сказано, приходился Кокаку-правнукам. Император Нинко учредил первую в Японии высшую школу для чиновников, гакусю которая стала преемницей университета Дайгакурё. Официально гакусю открылось открылась в начале правления его сына и преемника императора Комея, но основная работа по созданию школы была проведена при императоре Нинко. Император Комей, последний правитель Старой Японии. Император Комей, получивший при рождении имя Осахито, был четвертым сыном императора Нинко и старшей придворной фрейлины из рода Фудзивара. Осахито родился в июле 1831 года, а в 1840 году был назначен наследником престола, на который он взошел шестью годами позже после смерти отца. Вспомним, что практика прижизненного отречения надолго прервалась на деде Комея императоре Кокаку. Кстати говоря, Комей стал последним из японских императоров, получивших посмертное имя после смерти, начиная с его сына, императора Мэйдзи, посмертным именем становится девиз правления, выбранный советом императорского дома сразу же по восшествии императора на престол. Впоследствии этот девиз, не меняющийся на всем протяжении правления, становится посмертным именем императора. Таким образом, Комей также стал последним из императоров, правивших под несколькими девизами. Двадцатилетнее правление императора Комея пришлось на переломный момент в истории страны, которая была вынуждена отказаться от политики самоизоляции под нажимом Соединенных Штатов Америки. За время пребывания Комея на престоле сменилось 4 сюгуна. 12 по счету сюгун и эйоси, Его сын Иесада, двоюродный брат Иэсады Эмоти, и последний сёгун Йосинобу, пользовавшийся поддержкой императорского двора. Иэйоси не умел и не желал управлять государством. Это хлопотное занятие он перепоручил своим советникам, главным из которых был Мидзуно Тадакуни, пытавшийся проводить реформы, направленные на развитие сельского хозяйства. Эти преобразования, известные как реформы годов Темпо, принесли определенную пользу, но вызвали недовольство в кругах японской буржуазии и стали причиной отставки тадакуни. «Темпо» — в переводе «небесная имперская защита» — девиз правления императора Нинко, использовавшийся с 1830 по 1844 год. Сюгун Иесада имел слабое здоровье и, подобно своему отцу, в делах правления участия не принимал. Его преемник Иемоти стал Сюгуном, в 12-летнем возрасте, так что он тоже не правил, а только служил ширмой для реальных правителей. В 1866 году 20-летний Иэмоти скончался, и можно заподозрить, что он был отравлен теми, кто хотел привести к власти энергичного и деятельного Юсинобу, котором будет рассказано в следующей главе, поскольку император Комей и Сёгун Юсинобу совместно пребывали у власти всего 20 дней. Юсинобу стал Сёгуном 10 января 1867 года, а 30 января умер император, которому на тот момент было 35 лет. Все это сказано к тому, что во время пребывания Комея на престоле власть находилась в руках Бакуфу, а личность Сюгуна значения не имела. Для Комея такое положение дел было выгодным, поскольку сюгунские сановники Проявляли к императору и его двору больше уважения, нежели сюгуны, которые в первую очередь видели в императорах своих политических оппонентов и были настроены не столько на сотрудничество, сколько на использование императора в своих интересах. Последний сюгун Йосинобу был исключением из этого правила. О причинах, побудивших Соединенные Штаты настаивать на прекращении самоизоляции, Японии знают все, так что распространяться на эту тему нет необходимости. Американцам, а также другим западным коммерсантам, хотелось иметь возможность торговать с Японией и пользоваться японскими портами для пополнения запасов угля, продовольствия и воды. Видя, что уговорами добиться желаемого не получится, американцы прибегли к шантажу. Прислали в 1853 году к японским берегам эскадру под командованием командора Мэтью Перри, который пригрозил разрушить и до артиллерийским огнем в случае несогласия Бакуфу открыть страну. Правительству пришлось согласиться, поскольку другого выхода у него не было. Что могла противопоставить Япония современным кораблям, оснащенным по всем правилам военной науки? Самураев, готовых умереть, защищая родную землю? Американцы не подпустили бы их близко, а расстреляли издалека. В результате 31 марта 1854 года был подписан договор, открывавший японские порты Симода и Хакодате для американской торговли, а также предоставлявший Соединенным Штатам право открытия консульства в Симоде. Командор Перри, представлявший американскую сторону, настаивал на том, чтобы договор подписал император, но Комей был твердым противником открытия страны, да и несообразно потом Аматерасу Омиками встречаться с наглым Гайдзином, начинающим переговоры с угроз. Гайдзин Сокращение от «гайко-кудзин» «человек извне». Так японцы называют иностранцев. Приверженность традициям дорога сердцу каждого японца. Мало кто задумывался о том, что у Бакуфу не было выбора. Большинство упрекало Сюгуна с его сановниками в предательстве японских интересов и восхищалось императором, который не собирался идти на уступки американцам. Изрядно подорванный престиж Сюгунской власти упал еще ниже, а престиж императорской власти и лично Комэя возрос. Поэтому четырьмя годами позже, при заключении нового договора с американцами, Бакуфу решила заручиться одобрением императора, которое Комей дать отказался. И это уже был показательный прецедент. Причиной отказа стал не сам факт заключения договора, а его содержание, невыгодное для японской стороны. В частности, договор предусматривал открытие для американцев еще четырех портов — Канагава, Нагасаки, Ниигата и Хёго а также открытие для них городов Эдо и Осака. Правда, одновременно для американцев закрывался порт Симода, но он уже и не был им нужен. Также американцы получали право основания своих поселений в открытых портах, которым предоставлялась экстерриториальность. Японцы не могли смириться с мыслью о том, что гайдзины будут хозяйничать на их священной земле. Тем не менее, глава Бакуфу и Наосуке решил подписать договор и сделал это. Возмущенный Комей собирался в знак протеста отречься от престола, что стало бы серьезным ударом по Сюгуну и его правительству, но приближенные уговорили императора проявить благоразумие и начать борьбу с Сюгунатом. В сложившейся ситуации император Комей дважды сделал правильный выбор. И когда отказался одобрить договор, и когда отказался от намерения отречься. Одобрение крайне непопулярного в народе договора означало бы для императора политическую смерть, подданные ни за что, не простили бы ему подобного компромисса. Отрекаться, иначе говоря, делать политическое сыпуку в условиях, когда можно бороться и есть шансы на победу, было бы вдвойне неразумно. Какие шансы на победу имелись у императора Комея? Довольно большие. Среди самураев зрело недовольство предательской политикой Сюгуната, а в императоре недовольные видели защитника и покровителя. Масло в огонь подлило заключение аналогичных договоров с Голландией, Россией, Великобританией и Францией. По причине отсутствия императорского одобрения все эти договоры назывались временными, но это проявление деликатности стало единственной уступкой Бакуфу, которая, опираясь на многовековой исторический опыт, собиралась игнорировать императора и его двор. Но времена изменились. Игнорировать императора не очень-то получалось, а игнорировать недовольство подданных и вовсе было невозможно. Первой ласточкой стал заговор с целью убийства Родзю Манаба Акикацу, организованный самураем Йосидой Сёином. Акикацу отвечал в Бакуфу за заключение договоров с западными государствами, то есть был таким же предателем интересов японской нации, как и Иино Наосуке. Заговор был раскрыт. Йосиду казнили, а против недовольных развернули кампанию, получившую название репрессий годов Ансей. Ансей, в переводе «Мирное управление», девиз правления императора Комея, использовавшийся с 1854 по 1860 год. 14 оппозиционеров были казнены. Кого-то поместили под домашний арест, многие лишились чинов и должности. Суть репрессии заключалась в том, что долг ставился выше интересов государства, которые всяк волен понимать по-своему. Подданные должны подчиняться решениям правительства, а не оспаривать их. Репрессии годов Ансей завершались в 1859 году, а в марте следующего года возле ворот Сакурада, главного сюгунского замка Эдо, был убит ненавистный Иино Наосука. 18 самураев из наиболее нелояльных княжеств Сацума и Мито, которые лишились своих владений в ходе репрессий, изрубили мечами Наусука и его свиту. В написанной перед нападением декларации цель убийства тирана Говорилось о необходимости прекращения преследования недовольных и изменения неверного политического курса сюгунского правительства на правильный, но на деле с инцидента у ворот Сакурада начался крах сюгуната Токугава и крах идеи сюгуната вообще. С каждым днем все больше и больше японцев становились сторонниками прямого императорского правления, и этому способствовало поведение императора Комея, который выгодно отличался от недееспособных сюгунов и от их продажных сановников. Открытие страны японцы объясняли просто. Иностранцы хорошо заплатили предателям, вот те и стараются. Горячие головы призывали решать проблемы при помощи мечей, а здравомыслящие люди пытались искать компромиссы, способные предотвратить гражданскую войну, опасность которой была весьма высока, поскольку в каждой области были и противники Сюгуната, и его сторонники. «Одним лишь призывом меж четырех морей все люди, братья, здесь было не обойтись. Нужны были более веские доводы и более убедительные демонстрации». Эта фраза, пришедшая в Японию из Китая, означает «все мы один народ, и делить нам нечего». В 1862 году сестра императора Комея, принцесса Кадзу-но-мия Тикако, была выдана за сюгуна Иемоти, который по приглашению, настоянию императора трижды посещал императорский дворец в Киото, чего сюгуны не делали уже на протяжении двух веков. кадзу -но -мия» — это титул принцессы, который можно перевести как «принцесса-кадзу». Однако же создание аристократически-самурайского союза не успокоило бурлящие страсти. Наибольшие проблемы создавало княжество Тёсю, родина мятежного самурая Йосида, но... Сёина. Это княжество располагалось в юго-западной части острова Хонсю на территории современной префектуры Ямагути. В 1863 году повстанцы из Тёсю предприняли попытку захвата императорского дворца, сопровождавшуюся обстрелом из пушек, но ее удалось отразить. Генерал-губернатором Киото в то время был Токугава Ною Синобу, пользовавшийся расположением императора. В свое время императору и его окружению хотелось, чтобы вместо юного и не блещущего достоинствами Ээмоти Сёгуном стал деятельный 20-летний Юсинобу. Но тогда продвинуть его кандидатуру не удалось, потому что сюгунским сановникам было выгодно править из-за спины несведущего в делах подростка, но после смерти Ээмоти у Юсинобу больше не было достойных конкурентов, и он стал сюгуном. Мог ли Юсинобу предотвратить падение сюгуната? Надо признать, что определенные шансы у него имелись, особенно с учетом наличия двух мудрых сподвижников главы княжества Фукуи Мацудайра Но Йосинага, одного из наиболее влиятельных и предприимчивых того времени, область в центральной части острова Хонсю, и главы княжества Тоса Ямаути До Юсиге, область на острове Сикоку, который и посоветовал Сюгуну передать власть императору. Юсинобу начал очень хорошо, прекратил военные действия против княжества Тёсю, продемонстрировав тем самым свое миролюбие и готовность к компромиссам. Но эта готовность уже воспринималась японским обществом не как проявление мудрости, а как проявление слабости. Кстати говоря, Юсинобу обвиняли в смерти императора Комея, скоропостижно скончавшегося на 36-м году жизни при странных обстоятельствах, позволяющих заподозрить отравление. Согласно официальной версии, император умер от оспы. Однако смерть императора, проявлявшего готовность к сотрудничеству с Сюгунатом и выдавшего за покойного Сюгуна и Эмоти свою сестру, больше играла на руку сторонникам свержения Сюгуната. Но так или иначе, правда скрыта во мраке времени, и вряд ли мы когда-нибудь узнаем, от чего и по чьей воле умер император куней. Открытие Японии ожидаемо повлекло за собой вмешательство западных держав во внутренние дела страны. Так, например, британское правительство активно интриговало против Сюгуна, в то время как французы, привыкшие повсюду играть против британцев, пытались поддерживать Юсинобу. Французский император Наполеон III прислал в подарок Сюгуну арабских лошадей и французский офицерский мундир, в котором Юсинобу имел неосторожность фотографироваться. Сюгун хотел таким образом продемонстрировать миру свои передовые взгляды. Но на деле он показал японцам свое черепашье нутро как выразился один из его оппонентов. С одной стороны, в китайской культуре, перенятой японцами, черепаха считается одним из четырех мудрых существ древности наряду с драконом, фениксом и тигром. А с другой, сравнение с черепахой является оскорбительным. Выражение «черепашье яйцо», «черепаший сын» или «черепаший внук» несут в Китае, Корее, Вьетнаме и Японии такой же негативный посыл, что и грубая матерная брань в России. Что же касается императора Комея, то главная его историческая заслуга состоит в возрождении престижа императорской власти, что стало толчком к свержению Сюгуната.